Здесь у нас сделано устройство для передачи изображения сигнатуры непосредственно в сканирующее устройство, работающее совместно с компьютером. Если к нам заявится самозванец, не знающий этой процедуры, он легко может быть обезврежен. Но как, если он проделает все эти операции? У него будет хоть какой-то шанс исчезнуть? В этот кабинет ведет лишь одна дверь, и, соответственно, имеется лишь один выход. Я думаю, что вы слышали звук автоматического защелкивания замка, когда входили сюда. И видел армированные металлом стеклянные двери, добавил клиент. Тогда вам должно быть все понятно. Самозванец угодит в ловушку. Предположим, что он будет вооружен. Вы же не вооружены, например. Меня никто не обыскивал. Эта операция производится у нас в лифте. Там стоят датчики. Если клиент будет иметь при себе оружие, лифт остановится на полпути между первым и вторым этажами. Вы все весьма тщательно продумали. Пытаемся обеспечить клиентам максимальное удобство и безопасность. Зазвонил телефон. Апфель взял трубку. Да. Давайте. Он взглянул наборно. Сейчас ваши документы будут здесь. Это произошло действительно быстро. Герр Конник заказал их несколько минут назад. Он просто ожидал результатов графологической экспертизы. Апфель открыл ящик и вынул оттуда связку ключей. Я думаю, что сейчас он разочарован. Он был уверен, что тут что-то неладно. Стальная дверь отворилась, и секретарь внес металлический контейнер черного цвета, который он положил на стол рядом с подносом. На подносе находилась бутылка шампанского и два стакана. «Вы довольны своим пребыванием в Цюрихе?» — поинтересовался банкир. «Скорее для того, чтобы заполнить возникшую паузу». «Вполне. Моя комната выходит на озеро. Прекрасный вид, очень спокойно и уютно. Великолепно!» — произнес Апфель, наполняя стакан клиента. Конник вышел, закрыв за собой дверь. Банкир вернулся к делам. «Здесь ваш счет, сэр», — сообщил он, снимая с кольца один из ключей. «Открыть замок для вас, или вы предпочитаете это сделать сами?» Продолжать? Можете открыть сами». Банкир недоуменно взглянул на Борна. «Я сказал, что только отпереть замок, но не открывать его. Это уже не моя привилегия, не моя собственность. Почему?» Поскольку теперь ваши права на счет подтверждены, я ни во что не должен вмешиваться. Предположим, что я хочу сделать перевод денег для другого лица. Это можно сделать с указанием вашей сигнатуры на бланке перевода. А если переслать деньги в другой банк, вне Швейцарии, но для меня же? Для этого уже потребуется имя. При обстоятельствах идентификации определяется как моей ответственностью, так и моей привилегией. Открывайте. Банкир открыл контейнер. Джборн затаил дыхание. Где-то внутри возникла резкая боль. Абфель вынул пачку документов. Глаза его были прикованы к колонке цифр в верхнем правом углу страницы. Выражение его физиономии изменилось, его нижняя губа чуть искривилась, нарушая общую линию. Он подался вперед и протянул бумаги их владельцу. Немного ниже названия банка, которое было выведено крупными буквами по верхнему краю листа, шел текст, напечатанный на машинке английским шрифтом на языке привычном для клиента: в счет 0717120. 14.26.0. Имя не указано по юридическим нормам и требованию владельца находится в отдельном опломбированном конверте. Текущая сумма и депозит 11 миллионов 850 тысяч франков. Пациент осторожно выдохнул, неотрывно глядя на запись. Он был готов к чему угодно, но только не к этому. Это также испугало его, как и все эксперименты за последние шесть месяцев. Даже грубый подсчет суммы показывал, что на его счету свыше четырех миллионов американских долларов. Каким образом? Почему? Четыре миллиона. Стараясь унять дрожь в руках, он перелистал страницы. Они были пронумерованы. Все поступающие суммы более чем скромных размеров, самая меньшая из них составляла около 300 тысяч франков, наконец он добрался до первого поступления. Оно было сделано Сингапурским банком и было самым значительным по размерам. 2 миллиона 700 тысяч малазийских долларов, конвертированных в 5 миллионов 175 тысяч швейцарских франков. Ниже он нашел небольшой конверт инструкции владельца. «Я хотел бы это проверить». «Да, конечно, это ваше право!» — воскликнул Апфель. Борн перевернул конверт. На обратной стороне стояла печать «Джеммендшафт банка». Он сломал печать, вынул содержимое и прочитал. «Владелец Джейсон Чарльз Борн. Адрес не указан». «Гражданство? США?» Джейсон промелькнуло у него в голове. «Дж» означало Джейсон. Его имя было Джейсон Борн. Борн не означало ничего. «Дж» Борн оставалось чем-то призрачным, но сочетание Джейсон Чарльз Борн ставило все на свои места. Он был Джейсон Борн, американец. Сейчас он опять ощутил боль в груди, шум в ушах нарастал, боль усиливалась. Что это такое? Почему ему кажется, что он вновь проваливается в бездну, в темное бесконечное пространство, заполненное водой? Что-то не так? — забеспокоился Апфель. Нет-нет, все прекрасно. Мое имя Борн. Джойс Борн. Как он произнес это? Не слишком ли громко? Моя привилегия — знать ваше имя, мистер Борн. Ваша идентификация будет по-прежнему оставаться строго конфиденциальной. Это слово ответственного чиновника Банка. Благодарю вас. Теперь вернемся к переводам. Я собираюсь перевести значительные суммы, и для этого мне необходима ваша помощь. С большим удовольствием. Готов помочь вам во всех делах. Это моя обязанность. Борн протянул руку к наполненному стакану. Стальная дверь за ним закрылась. Через несколько секунд он сможет выйти из комнаты ожидания к секретарю, а оттуда уже пройти к лифту. Через минуту он уже будет идти вдоль Банкштрассе, имея имя, значительную сумму денег и небольшую опаску перед будущим. Он сделал все, что хотел. Доктор Джерри Восборн будет вознагражден за жизнь, которую он спас. Телеграфный перевод на сумму порядка трех миллионов швейцарских франков был отправлен в Марсельский банк на закодированный счет, который известен лишь доктору и Спортноюра.